Я позвал вас за тем, чтобы сказать о близком походе. Пора напомнить Тахтамышу о том месте, которое определено его судьбой. Я хочу, чтобы вы стали теми людьми, которые укажут моим туменам самый короткий путь к цели. Дорога предстоит не близкая, и никто сейчас не сможет сказать, где, в каком конце днишний кипчак встретим мы войско хана. Не мир выжидательно замолчал. Молчали и Тимир Кутлук, и Кунчек Аглан. Они с нетерпением ждали, когда же Тимур назовет властителем Золотой Орде взамен поверженного Тахтамыша. И один только Едыге понял, что Эмир сегодня не скажет об этом, потому что взглядом попросил у Эмира слова. «Вы мой Эмир! Мудрость твоя велика, а глаз зорок. Мой гордый твоим поручением. Не каждому выпадает счастье сослужить такую службу. Мы сделаем все. И все-таки у меня есть просьба. Тимур допил чай и поставил пиалу на ковер. Говори, разрешил он. Никто не знает про стородничный Кипчак так хорошо, как Темиркутук и Кунчек Глан. Они достойны указывать путь твоему войску. У меня же с тактамышем кровная вражда. Он велел убить в свое время моего отца. Я не успокоюсь, пока меч не обогрится его кровью. Поэтому мое место среди воинов. Едыге промолчал, а когда заговорил снова, в голосе его были мольба и страсть. Великий мир, дай под мое начало Тумен. Я должен встретиться со своим врагом в битве, лицом к лицу. Клянусь хлебом, что оправдаю доверие. Идеге взял с Стархана и поднял над головой ломоть хлеба. Громой Тимур долго молчал и, казалось, свешивал просьбу Батыра. На самом деле он находился на распутье и не знал, как ему поступить. Можно было уступить Едыге, сделать то, что он просит, потому что Эмир верил. Ненависть его к Тахтамышу действительно велика, и Батыр действительно будет сражаться с ним, не жалея жизни. Понуканием не заставишь пса броситься на волка». Многие предводители страшатся битвы и потому, конечно, будут уступать в ярости и в смелости Едыге. Но не слишком ли рано доверять Батыру? Десять тысяч всадников – большая сила. Если они попадут в руки смелого, хитрого, умеющего увлечь за собой Едыге, кто знает, станут ли они со временем также же беспрекословны выполнять волю Эмира. Не получится ли так, что, расправившись с Тахтамышем, Батыр откажется идти дальше и покорять Орду? Недаром ведь люди говорят, что зов крови предков человека сильнее всего. Кто знает, быть может, в час испытаний он, этот зов, как раз и проснется в едыге. Нет, спешить не стоило. Крамой Тимур заговорил медленно, словно взвешивая каждое слово на ладони. Не руби саблей предназначенный для врага камень. Быть может, ты и разрубишь его, но когда на твоем пути встанет враг, сабля твоя уже не будет годна, чтобы сразиться с ним. Ты своей храбростью подобен булатному мечу, и потому тебя было бы неразумно держать в ножнах. Я уже думал о том, чтобы сделать тебя предводителем Тумена, а быть может и целого войска. Но на этот раз... У калаузов, проводников, особая задача. Тимир Кутлук и Кунчек Аглан поведут два войска. Ты же станешь во главе третьего, которым командует султан Мухаммед. Это моя главная ударная сила. Не дать войску заблудиться, помочь ему вовремя прийти туда, куда потребуется, это уже половина успеха. Кроме того, я мечтаю отомстить стахтамышу. — Быть может я поставлю тебя во главе тумена, когда мы придем в землю дишти Кипчак? Идыги понял, что Тимур не доверяет ему. Вспыхнувшие было в его душе отчаяние и злоба, тотчас же погасли, и он неохотно согласился. Хорошо, высокочтимый таксер, я повинуюсь приказу. От Эмира не ускользнуло выражение лица Батыра. Угадал он и внутреннее его состояние, но вида не подал. «Есть ли у вас еще какие-нибудь ко мне просьбы?» Тимур обвел собравшихся взглядом. «Есть», — сказал Едыге. «И опять у меня». «Говори, Мирза, вчера ваши нукеру увели из моего отряда Джигита. Если можно, прикажите освободить его». «Кто он и что сделал?» «За ним нет вины. В моем отряде несут службу три брата. Они кипчаки из Чизака. И вот младшего забрали, сказав, что позавчера его весь день не было в отряде, а кто-то видел его среди тех, кто грабил дехкан, возвращавшихся в свои кишлаки с Ташкентского базара. Братья боятся за его судьбу». Тело хромого Тимура набреглось: «А разве они не знают, что ограбление считается большим преступлением?» Я отдал приказ карать смертью каждого, кто решится на это. Воин, идущий в поход, обязан строго соблюдать дисциплину и не предпринимать никаких действий без разрешения своего предводителя. В твоем войске все знают о строгом порядке, но дело в том, что Джигит никого не грабил. Весь тот день он был рядом со мной. Почему же ты не сказал об этом моим нукеру? Я только сегодня узнал об этом. Меня не было в ставке. Тимур поцокал языком. «Ты обоздался своей просьбой, Едыге. Джигита больше нет живых. В последнее время на дорогах стало появляться много грабителей. Я повелел ловить их и казнить при народе. Вчера пятерым таким отрубили головы. Выходит, нукеры мои ошиблись и вместо виноватого казнили невиновного. «Разве так можно?» «Высокочтимый так, сыр!» С горечью сказал Едыге. «Можно!» Лицо и мира было спокойным. Если мы хотим отучить чернь грабить и заставить ее уважать наши приказы, что значит жизнь пяти человек по сравнению с этим? Если ты можешь вылечить с тела, пораженной страшной болезнью, заплатив за это одним пальцем, то отруби его. Кто в этом случае упрекнет тебя в неразумности? Едыге, который и сам легко придавал других смерти, привык быть жестоким, не выдержал. Это несправедливо, когда за вину одних будут платить жизнью другие. Тимур задумчивости покачал головой. Да, это несправедливо. Но если ты решил достичь своей цели, ничто не должно быть для тебя преградой. Что я скажу братьям убитого? Скажи, что произошла ошибка. Разве это может быть для них утешением? Еще скажи, что виновные будут обезглавлены. В разговор вмешался Тимир Кутлук. Напрасно погибнут еще несколько воинов. Ты не прав, Батыр. Глаза Хромого Тимура сузились. Я добился своей цели. Казнь пятерых послужила хорошим уроком грабителям. Конечно, убивать еще несколько человек не хотелось бы. Особенно накануне больших битв. Но и не убивать их нельзя. Потому что иначе я потеряю уважение перед народом. И он усомнится... «Моей справедливости». Да, Эмир хорошо знал, что делать. И впервые с той минуты, как он попросил у хромого Тимура покровительства, Эдегеп пожалел об этом. Снова он оставался один на один со своими заботами и мыслями. И как в орде Тахтамыша, не на кого было опереться и не на кого было рассчитывать. 22 января года лошади, 1391 Рамой Тимур поднял свои тумены и, покинув пределы Ташкента, двинулся в Дешникевчак. Подобно тому, как в свое время Джучи переправился через Сихундарью, Эмир приказал настелить мост на надутых и связанных между собою бычьих шкурах и благополучно перевел свое войско на другую сторону реки. Не задерживаясь, тумены двинулись в сторону Атрара. Не прошло и нескольких дней, как отряд, ведомый османом Батыром, наткнулся на отряд из войска Тахтамыша. Золотоордынцы были беспечны, не ожидали нападения, и потому осман Батыр легко расправился с ними. Много воинов было порублено, остальные бежали в степь. Они-то и сообщили Тахтамышу о том, что в сторону от Рары идет войско Тимура. Кан в это время осаждал Сауран Шингерши Куш. Города держались стойко, и ему никак не удавалось сломить сопротивление их жителей. Узнав о приближении войска Тимура, Тахтамыш заколебался. Он хорошо знал мир, силу его туменов, поэтому сразу же приказал снять осаду городов и быстро уходить в просторы Итиля, где можно было пополнить войско и приготовиться к битве. А чтобы как-то выиграть, время послал к хромому Тимуру послов. Хан знал, переговоры ни к чему не приведут, потому что он слишком долго испытывал терпение своего бывшего покровителя. Ромой Тимур никогда не отступает от задуманного, и уж если он решился выступить с двухсоттысячным войском, решающей битвы уже надолго отстрочить нельзя. Ханских послов во главе с султанбек Бием в ставке Тимура встретились с подобающим почетом. Поставили для них белую юрту приготовили угощение. Однако же на второй день, когда пригласили к эмиру, тот не выказал уважения полагающегося послам дружественного государства. Хмуро кивнул им Тимур, приглашая сесть. Султан Би, едва опустившись на пушистый яркий ковер, заговорил быстро, напористо. — Мы родственники по крови. Наши предки жили в мире и дружбе. Делили радость и горе, ходили в одни походы против одного врага. Мы отдавали в жены вам наших девушек, и наши джигиты брали ваших красавиц. Не годится вытаптывать друг у друга пазмище? Сора умоляет достоинство батыров. Хотя мой правитель хан Тахтамыш высок по положению, но он жлет свой поклон тебе, и Эмир Тимур, и дарит девять прекрасных коней, быстрых словно ветер, а также сокола с золотым колокольчиком на лапе. Эмир сделал движение рукой, и высокий нукер с красивыми пышными усами, стоящий у входа, быстро направился к послам и принял из рук одного из них ловчую птицу. Неслышно ступая по ковру, подошел к Тимуру и посадил сокола ему на плечо. Эмир не нарушил этикета, не отказался от подарка, но и хвалить его не стал, словно он был... Ему безразличен. А султан Бекби продолжал свою речь. Одинаково желтые цветом медь и золото, но не одинаковы их цена и свойства. Кто в этой жизни не ошибается? Мой повелитель хан Тахтамыш понял, что поступил не по-братски и потому просит не гневаться на него. Отправляя меня к тебе, он говорил, я всегда был миру Тимуру правой рукой. С его помощью я стал ханом. Так пусть же он простит меня, отныне я клятву свою не наружу, и между нами всегда будет прочный мир, сколько бы ни прошло дней и годов. Тимур гордый зло скинул голову. Прощения моего не будет хану тактамышу. Если бы он вызвал меня на честную битву, я, быть может, и простил его, потому что знал бы, что движет им желание властвовать. Это желание бывает в людях иной раз сильнее желания жить. Если бы все обстояло так, и он вызвал меня на битву ради этого, я бы не осудил его. Но так Тахтамыш, забыв о моей доброте, когда я находился в далеком походе, напал на подвластные мне земли и народы, и действия его подобны удару кинчалом в спину. Коварство я не прощаю. Речь Тимура становилась все более отрывистой, гневной. Он словно позабыл о том, сколько раз он сам совершал коварство. Оставив в стороне растопыренную ладонь, он начал загибать пальцы, перечисляя все прегрешения Тахтамыша перед ним, грозным Тимуром. В уголках его губ появилась пена. Безжалостные прозрачные глаза его вылезли из орбит и налились кровью. Находящиеся в шатре в испуге попятились от своего повелителя, решив, что у него снова начинается приступ падучей болезни. В такие минуты хромой Тимур терял рассудок, и трудно было предсказать его поступки. Ослепление прошло так же внезапно, как и возникло. Эмир подряс головой, словно прогоняя на вождение. В юрте сделалось тихо. Тимур с удивлением посмотрел на сидящего на его плече сокола и, брезгливо дернувшись, сбросил его на ковер под ноги. — Все, — хрипло сказал Эмир, — пусть так-то Ахтамыш просит прощения у Аллаха а наш спор решит битва». Послы поднялись и, склонившись в низком поклоне, попятились к выходу. И уже у самого порога Султанбек Бий сказал, «Высокочтивый мир! Мы передадим слово в слово то, что вы сказали нашему повелителю, хану Золотой Орды Тахтамышу». Усмехнувшись одними губами, Тимур негромко сказал, «Вы уже не можете передать моих слов». Послы замерли на месте. Лицо султанбек-бия покрылось смертвой бледностью. Ни один хан, ни один имир не совершал насилия над послами, пришедшими для того, чтобы помирить два враждующих народа, неуверенно сказал он. Так не делали раньше, так вынужден поступить я. Вы второй день в моей ставке, и глаза ваши не были закрыты. А раз так, то вы видели то, что не позволено видеть врагам. Тимур помолчал, наслаждаясь страхом послов. «Но я не убью вас. Вы останетесь здесь, и когда мы двинемся на Дишний Кипчак, станете нашими проводниками. У вас есть возможность сохранить свои жизни, если вы будете хорошо выполнять то, что вам поручил я». Жизнь возвращалась на бледные лица послов. «Но кто же тогда передаст Ахтамышу твои слова?» спросил Султан Би. «Никто!» На разведе мои думены пойдут вперед, они и дадут достойный ответ вашему хану на его слова. Но мыш не ждал ответа от хромого Тимура. Бросив все, что могло обременить его войско и помешать отступлению, он, не позволяя надолго останавливаться коницей, поспешно уходил в свои степи. По пути золотоордынцы грабили кочевья, аулы и небольшие городки. На этот раз опустошению подвергся и город Яссы. Мусульмане словно забыли, что на этой земле находилась усыпальница хаджа Ахмеда Ясави. Все больше и больше, отрываясь от преследователей, Тахтамыш обдумывал свои действия на ближайшее будущее. Во что бы то ни стало, следовало собрать войско по численности превосходящее войско Тимура. Только в этом случае можно было рассчитывать на победу. Хан был уверен, что ему удастся выполнить намеченное Многолюдие Орды позволяло это сделать. И еще Тахтамыш верил, что хромой Тимур, удовлетворенный поспешным бегством врага, в нынешнем году не вступит на подвластные ему земли. Пройдет полгода, а быть может и год, прежде чем он продолжит свой поход. А за это время можно будет собрать и вооружить огромное войско. Но хромой Тимур не думал долго откладывать месть. Он послал в погоню за ханом 40 отважных джигитов во главе с опытными и хитрыми предводителями Каракан-Батыром и Даулет-Хан-Мергеном. Они настигли заслон Тахтамыши и после короткой схватки пленили несколько золотоордынских воинов. Балийская смерть и страх развязывают языки. Вскоре Тимур знал все, о чем ему хотелось знать. Эмир после недолгих раздумий собрал совет из эмиров войска, чингизидов и приближенных к нему батыров. Решение было единогласным – идти вслед за хадом. Отправив Самаркан всех, кто мог оказаться лишним в походе, Тимур через Ясы, Карачук, Сауран вывел свое войско в центр Кипчак. Более месяца длился этот поход. В начале апреля, когда в степь уже пришла весна, огромное войско остановилось на отдых в урочище Сары-Узен на берегах реки Сарасу. Но едва подсохла земля, и степные реки стали возвращаться в берега, Тимур велел своим туменам переправиться через Сарасу -э и идти горам Улытау. -э Здесь и мир вновь сделал и долгую остановку. Земля преображалась. Теплое, ласковое дыхание весны вернуло землю к жизни. И оттого мир сделался праздничным и просторным. Поднявшись однажды на вершину горы, Тимур залюбовался открывшимися перед ним безбрежными далями. Зеленая степь, подернутая дрожащей сизой дымкой, казалось, не имела предела. Тысячные стаи птиц летели над нею в бездонном голубом небе, загадочные края вечного мрака. Мир звенел от пения жаворонков, и казалось, что это звенит само огромное небо, сотворенное из необычайно красивого синего камня. На миг душу Тимура охватила тревога. Где-то в этих безбрежных просторах находилась сейчас войско Тахтамыша. Как его отыскать, если он станет уклоняться от битвы? Как догнать? Здесь, в Кипчакской степи, охваченной великим покоем, безбрежной как море, можно утонуть, исчезнуть бесследно, и некому будет рассказать о мужестве воинов, сошедшихся в смертельной схватке. Все засыплет прах времени, затянут степные травы, В глубокой задумчивости вернулся Хромой Тимур в свой походный шатер. А на следующий день к подножью Алтен -К велел своим воинам натаскать груду камней. На вершине установили плоскую плиту, и мастер, владеющий искусством резьбы по камню, найденный среди пеших воинов Эмира, вырезал на ней слова, которые сказал ему Хромой Тимур. В три строки легла арабская вязь, и начиналась она так. Во имя Аллаха Милосердного и Милостивого. Далее, чтобы надпись могли прочитать и другие народы, не знающие арабских богов, уйгурским письмом на чагатайском языке, на котором говорили узбеки, Тимур повелел написать, что был он здесь, Султан Турана, 23 числа месяца Джумади, 1, -го, 28 -го апреля 1391 -го года, и что шел он двухсоттысячным войском против Тахтамыш Хана. Всего восемь строк потребовалось великому завоевателю, чтобы рассказать о своей великой задумке о своем великом походе в Глубнишке Кипчак. Кто знает, что заставило поступить так хромого Тимура? Возможно, ему было ведомо истина, что нет на земле ничего, что могло бы сравниться с долговечностью камня? Бесследно проходят по земле люди, стираются в памяти самые смелые и великие их деяния, И только камень до да слова вечный. Кто знает, о чем думал Эмир. Понимая, что обратной дороги для него нет, хромой Тимур повел свои тумены дальше. Вокруг лежала цветущая земля. И ни сам Эмир, ни один из его воинов не думал сейчас о смерти. Мир был настолько прекрасен, что люди забывали о своем прошлом и не хотели думать о будущем. Переправившись через неширокую степную реку Иланчук, нынче Джиланчик, всего за семь дней дошел он до урочища Анакаркуюн, Каркуюн, и здесь велел поставить свой походный шатер. На огромном пространстве было разбросано теперь его двухсоттысячное войско. Передовой отряд подошел к берегам реки Иргиз. Те же, кому было определено прикрывать спину войска, разожгли свои костры на берегу реки Тургай. «Пустынной была степь, и незнающий человек решил бы, что так здесь было всегда. Откуда знать пришлому, что в обычные годы в Междуречии кочевали десятки и сотни кипчакских больших и малых аулов? Но кто осмелится остаться на пути туменов, идущих на битву? Какой безумец уверует, что все для него обойдется хорошо?» Поэтому поднялись с насиженных мест аулы и, подобно напуганным птицам, гоня перед собой стада скота, разлетелись в разные стороны. Кто в долины рек Нуре и Силя, а кто в пески Улыкум и Балакум. Прошло почти четыре месяца, как войско храмового Тимура находилось в походе. И здесь в урочище Ана-Каркуюн выяснилось, что продовольствие, взятое из Маверанахра на исходе, Кончилось вяленое мясо, почти не осталось муки. От наступившего тепла портилось залитое в кожаной бурдюке масло. Следовавшие за войском мусульманские купцы, рассчитывавшие на богатую добычу и быстрое завершение похода, продавали воинам продовольствие по баснословно высоким ценам. Над 20-тысячным войском нависла угроза голода. Тимур хорошо знал, чем это может кончиться. Еще немного, и среди воинов точнется воровство, вспыхнет вражда. Голодные люди плохо подчиняются своему господину, если тот не может их накормить. И тогда хромой Зимур велел собрать к себе всех эмиров войска. По издавна существующему обычаю он потребовал, чтобы с этого дня никто не делал из муки ни хлеба, ни лепешек, ни лапши, ни других кушаний. Отныне воины могли готовить только болтушку язычменной муки, причем каждый из них получал в день всего одну чашку этой похлевки. Разрешалось добавлять в нее только мутор, смесь из съедобных степных трав, которой еще оставалось в запасе довольно много. Передовые отряды ничего не знали о войске Тахтамыша. Следовательно, конца походу видно не было, и надо было думать о том, как насытить голодающих воинов, чтобы они не потеряли силы и сохранили дисциплину. И тогда хромой Тимур объявил о том, что скоро будет устроена облавная охота. К эмирам туменов, двигавшимся по степи каждый своим путем, чтобы для коней хватало корма и не создавалось сутолока, были отправлены табаше, которые должны были указать предводителям их место и порядок предстоящей охоты. Обезлюдившая в этом году степь была полна разным зверьем. Бесчисленные стада сайгаков, чайранов, диких коз, еликов, куланов бродили по безбрежным просторам. В начале мая Тимур приказал окружить огромный участок степи, и десятки тысяч воинов вышли на отведенные им места, образовав кольцо, через которое отныне не мог бы Проскочить незамеченным даже самый хитрый и маленький зверек. На рассвете, в час, заревели хриплоголосые карнаи, запели зурны, рассыпали громкую дробь барабаны. Медленно тронулись вперед цепи конных воинов, касаясь временами друг друга. Два дня и две ночи то шагом, то рысью двигались они, сжимая кольцо, выставив перед собой копья с тускло поблескивающими наконечниками. Никто не имел права убить хотя бы одного зверя. Задача воинов была не дать ни одному из них уйти сквозь цепь. Обезумевшие стада сайгаков, чайранов и куланов носились из края в край степи, и исча спасение, но повсюду они натыкались на живую стену и, страшась человеческого духа, бросались в противоположную сторону. Все короче становились их пробежки, все теснее делался круг. И уже можно было видеть, как, забыв об извечной вражде, бежали рядом волк и заяц, и глаза их, налитые страхом, были слепы. Они не видели друг друга. Жалобно, пронзительно кричали брошенные звериные детеныши. Их топтали, сбивали, давили мечущиеся в панике тысячные стада. И когда живая петля затянулась, настолько, что в круг могли войти только те, кому предстояло завершить облавную охоту, Тимур во главе тысячи отборных воинов сделал это. С обнаженными саблями, с копьями наперевес они ворвались в середину круга. Пройдут сотни лет, но Великой Дещи Кипчак по-прежнему будут помнить об этой страшной охоте, устроенной хромым Тимуром. С упоением, пьяные от крови, воины, которым, Выпала честь вместе со своим эмиром войти в круг, приподнявшись на стременах, опускались свои блестящие, быстрые, как молнии, клинки на головы животных. Уверенно и без промаха кололи копьями сайгаков те, кто предпочитал это оружие, да и трудно было им промахнуться, потому что животным не было числа. Злые жеребцы куланов бросались на ограждение, но стоящие здесь воины гасили их ярость ударами копий. Только волков, поднятых с их логова на дне сухих оврагов, рысей, выгнанных из березовых колков, до кабанов, обычно скрывающихся в приозерных густых камышах, пропускали сквозь свой строй воины, стоящие в отцеплении. Таков был приказ хромого Тимура. Что толку от этих зверей, если мясо их несъедобно? Вместе с Эмиром участвовала в этой охоте его любимая жена Шалпан Маликака, одетая в одежды воина, Она старалась не отстать от своего повелителя. Лицо ее полыхало от волнения румянцем. Глаза сияли, но рука была тверда, как это полагается жене Железного Тимура, повелителя многих земель и народов. Без жалости, с азартом, разила она беззащитных животных, и Эмир, изредка бросавший на нее в скалят, любовался ее посадкой в седле и ловкостью. Тимур вдруг увидел, как из гуще мечущихся животных выскочил совсем крошечный детеныш Чейрана на тонких дрожащих ножках. Огромные темные глаза его, похожие на глаза ребенка, были полны боли и страха. Ища защиты, он бросился под брюхо лошади, на которой сидела шалпан Маликака. Тимуру вдруг захотелось, чтобы жена нагнулась, седла подхватила детеныша на руки, не дала ему умереть не знавшему ни жалости, ни сострадания, ни к чему живому на свете. И миру вдруг захотелось, чтобы в этот раз все произошло именно так. Но шалпан Маликака, подняв свою лошадь на добы, заставила отпрянуть ее в сторону и, красиво изогнув свой стан, опустила саблю на голову детеныша Джейрана. Тимур отвернулся. Борезгливая гримаса тронула его губы. Только после полудня закончилось избиение животных. Степь пахла кровью. Заваленная трупами сайгаков, куланов, джиранов, еликов, земля была черна от крови. А в небе еще не смело на большой высоте парились стаи грифов, стервятников, орлов-могильщиков. А вдоволь насытившись полусырым мясом, поджаренным на кострах, воины принялись свежевать туши. Счастливые, забывшие о недавнем голоде, они готовили мясо впрок. Одни мочили его в воде горько-соленого озера, другие привозили в кожаных мешках белую землю солончаков и ею пересыпали туши. Вскоре, нагрузив в юки с мясом, воины повели длинные караваны к своим временным стоянкам. Тимур стоял на невысокой сопке и, зачурившись, смотрел на место недавней бойни. Медленно, не торопя своего коня, на вершину поднялся Едыге. Ему предстояло сообщить Эмиру неприятную новость о том, что всего несколько часов из его тысячи сбежали к Тахтамышу два воина, братья того невинного джигита, которого казнил хромой Тимур за грабежи Дихкан. Но, взглянув на лицо Эмира, не решился ни о чем говорить. — Если бы мне удалось вот так же расправиться с войском Тахтамыша, никому не обращаясь, — сказал вдруг Тимур. «У вас доблестное войско, и никто не сомневается, что все произойдет именно так, как вы думали», — негромко отозвался Едыге. Тимур не взглянул на Батыра. «Да, да поможет мне в этом Аллах». Солнце садилось, длинные вечерние тени стелились по земле и уходили группами в степь в расположение своих туменов последние войны. Тимур тронул коня и начал спускаться с сопки. В тот же миг, словно дождавшись отъезда Грозного Эмира, с неба на поле недавнего побоища упала черная туча. Это, несмотря на наступающую ночь, прилетели на поживу на свой пир хищники, казалось, соседнейшней Кипчак. Так на мышь, отправляясь в Майоранахар, шел по земле, уходить же оттуда пришлось подобно червью прячась в землю. Он думал расправиться с хромым Тимуром, но случилось так, что преследователь превратился в преследуемого. Теперь он сам ведет врага в свои земли. Глубоко упрятав тревогу и стараясь не думать о возможных страшных последствиях для себя, Тахтамыш разослал во все стороны гонцов, которые должны были говорить во всех аулах и кочевьях. Лишь не кипчак идет хромой Тимур с войском, закованным железом, а он никого не оставляет живых. Его воины отбирают скот, забирают жены детей. Уходите с дороги и жестокого эмира, бегите кто куда может. Чегите же, способные держать оружие, пусть садятся на коней и отправляются к тому месту, какое им укажут старейшины рода. Золотая Орда готовилась встретить хромого Тимура. Со всех сторон, напуганные приближением врага, собирались под знамя Тахтамыша мужчины из родов, кочевавших на просторах Ништяки кипчак. Вскоре у тактамыши оказалось огромное войско. Прибыли и наемные полки от генуэзцев Крыба и от буртасов Кавказа. Тахтамышу было хорошо известно, что хромой Тимур всегда доводит задуманное до конца. Поэтому следовало думать только о борьбе с ним. Но невольно взор хана с тревогой постоянно обращался в сторону русских княжеств. Не ударят ли те в спиду, пока он будет готовиться к битве с Тимуром? Тахтамыш хорошо понимал, что поход его на Русь не принес желанных результатов. Он не покорил и не напугал русских. Этот народ креп день ото дня, хотя полного мира все еще не было между его князьями. Русские допоминали тетиву Лука. «Сколько ни тяни ее, стоит лишь отпустить руку, она вновь со звоном возвращается в прежнее положение». Чтобы обезопасить себя хотя бы частично, хан срочно отправил на Русь посольство со щедрыми обещаниями Тверскому князю Михаилу Александровичу и Рязанскому Олегу. Он клялся, что как только победит хромого Тимура, тот же двинется в их земли и поможет князьям разделаться с Москвой. Цель посольства была одна – поссорить князей, не дать им объединиться в трудное для Орды время. А время приближалось действительно трудное – Уже 300 тысяч воинов было под рукой у Тахтамыша, а беспокойство не оставляло хана. Во главе тысяч и туменов поставил хан известных во вседишке Кипчак-Батыров, Кенджанбая, Карахаджу, Уака, Шуака, родного брата беглого Едыге и Исабека и многих других. Среди них были бывший правитель Хорезма Улиман Софэ, монголы Урусшик, Акбуге, Кокебуге, потомки Джучи, Тастемир, Войске Тахтамыша преобладала конница, пехоты было всего 10 полков, и поэтому, обдумывая предстоящую битву, хан решил использовать против Тимура, у которого было много пеших воинов, кипчакскую конницу. Имея превосходство в численности, Тахтамыш все же побоялся сразу же вступать в сражение с эмиром. Непонятная робость, граничащая со страхом, заставила выбрать иной способ. Хан решил нападать на войско Тимура небольшими силами, постоянно беспокоить, не давать ему идти выбранным путем. И только когда от непрерывных засад, волнений и настороженности воины и мира обессилиют, дать Тимуру решающее сражение. Стремительная конница должна была нападать на войско Тимура из флангов и с тыла. Хочет того мир или нет, но ему придется отбиваться от нападающих и шалящих, подобно осам, стремительных кочевников. Находясь далеко от своих владений, Тимур не сможет восполнить потери ни в людях, ни в лошадях. Так думал и так надеялся поступать Тахтамыш. Хорошо зная о том, каким количеством воинов располагает Эмир, хан переправился с двухсоттысячным войском через Итиль. Необъяснимое беспокойство теперь не покидало его ни днем, ни ночью. Неуверенно в исходе предстоящих сражений Тахтамыш оставил в сарае под предводительством сыновей Жалеледина, Кунчека и Шапарберде 10 пеших полков и 50 тысяч всадников. Еще 50 тысяч воинов предстояло им собрать и держать в готовности, пока не потребуются они Тахтамышу. На второй день после переправы через Итиль к Тахтамышу пришли джигиты Каникей и Тиникей, бежавшие от храмового Тимура. От них узнал хана количество воинов у эмира, о пути которым они идут. Веглецы сказали, что войску Тимура не хватает продовольствия, и оно вынуждено устраивать охоты, чтобы добыть мясо. Услышанное от джигитов еще раз убедило Тахтамыша, что он выбрал правильную тактику следовало как можно дольше уклоняться от битвы. время помогало хану, так тому ж даже ненавидя Тимура, признавал его талант полководца, и потому подобный эмиру разделил свое войско на семь частей. он не думал о том, что слепое подражание никогда не приносит успеха. Тимур готовил войско более годы, и все его семь частей были прочно связаны друг с другом и всегда знали, что надлежит им делать в любой обстановке. Кроме того, эмир совершенно изменил правила ведения боя для пеших полков. Помимо традиционных копьев и луков, пешие воины теперь использовали ограждения, шапары, пороховые заряды. Перед боем с той стороны, с которой ожидался противник, рылся глубокий, недоступный для конниц, ров. По замыслу Тимура, пешие полки должны были первыми принимать на себя удар. Ежели же враг поступал иначе, Тогда в дело вступала конница, и в конце концов все-таки выманивала его и подставляла под удар пеших полков. После долгих размышлений Тахтамыш решил дать сражение Эмиру подальше от сарая, выбрав для этого ровный участок степи, где бы могла бы развернуться и использовать все свои преимущества конница. Поэтому он решил сразу не искать встречи с хромым Тимуром, а увести его за собой в Голубничный Кипчак, и только тогда... Эмир не располагал дочными сведениями, куда повел свои Тумен Хан. Но опыт и чутье помогали ему угадывать направление. Осторожно и неторопливо двигался он вперед. Однажды на рассвете его разведчики, переправившись через Тобол, увидели следы недавно покинутой стоянки. Даже угли в кострище были еще теплые. А через некоторое время наткнулись на одинокую юрту, хозяин которой не успел откочевать. Он ничего не смог рассказать о войске Тахтамыша, но, желая спасти свою жизнь, указал на небольшую березовую рощицу в Низине, где скрывались 10 садников из войска хана. Неожиданно напав на золотоордынских воинов, разведчики Тимура троих пленили, скрутили им руки волосяными веревками, остальных же просто перебили, потому что закон войны не позволял им чинить врагов. Теперь хромой Тимур знал довольно много – о передвижении войска врага. Он переправился через Тобол и повел свои тумены в сторону Яика. Понимая, что его нынешний поход из-за безбрежности просторов кипчахских степеней похож не на один из прежних, и что здесь промедление может обернуться очень быстро поражением, Эмир спешил. И тем не менее, в эти дни он был, как никогда, осторожным. Выслушав совет Темир Кутлука, что полноводы Яик лучше Всего преодолеть через броды Айгаржал, Буркетши и Кшисал Темур неожиданно приказал своему войску подняться в верховье реки и перейти ее там, где наверняка его никто не мог ожидать. После бегства воинов Едеге Эмиру было ясно, что хан хорошо осведомлен о количестве его войска, о трудностях с продовольствием, поэтому, переправившись через Яик, ускорил движение своих туменов, насколько это было можно, и уже через шесть дней достиг реки Самары. Враг был где-то рядом, но по-прежнему оставался недосягаемым. По степи рыскали его сторожевые коршуны, сбивались с караулами Тимура в коротких стычках и снова исчезали, словно тонули в сивом степном мареве. Войско эмира было постоянно в боевой готовности – Конные отряды рассыпались по степи в поисках основных сил врага, но кроме сообщений, что еще вчера они были там-то и там-то, ничего стоящего внимания не могли донести Тимуру. Теперь и он хорошо понимал замысел Тахтамыша, рассчитанный на то, что войско Маверанахра будет измотано бесцельным долгим походом по земле Марда. Лето подходило к концу, и в случае, если Еберу не удастся вынудить хана принять сражение – его войску придется срочно возвращаться назад. Осенние дожди и холода, неудача отнимут у воинов силы и сделают их легкой добычей того, кто станет их преследовать. А Тахтамыш обязательно поступит именно так. Поэтому следовало принять какое-то решение, которое позволило бы взять инициативу в свои руки или же срочно поворачивать свои тумеды в обратную сторону, пока это еще не поздно. После долгих раздумий хромой Тимур приказал Мерзе омар взять 20 тысяч воинов и на самых быстрых конях день и ночь гнаться за главными силами Тахтамыша, а настигнув их, завязать бой и постараться не дать ему уйти. омар справился с поручением Эмира. Авангард золотоардынского хана был остановлен. Тахтамышу ничего не оставалось, как повернуть лицо к настигавшему его хромому Тимуру. Разбитая на семь кулов, корпусов войска и быстро достигла долины речки Кундурчи, притока Черемшана, и начала спешно готовиться к решающей битве. Река Кундурча находится на территории Куйбышевской области. С наступлением ночи тысячи костров загорелись в лагере Тимура. Под черным беззалунным небом от одного края земли до другого, похожие на волчьи глаза, мерцали они тускло и холодно, будя в сердцах золотоордынских воинов недобрые предчувствия.